Ты так думаешь, о моей бедной старенькой церковь, Ее обесчестили, опозорили, надругались над ней. Кто отомстит за нее? Ведь мои седины того не стоят. Они достойны носить корону. А что касается священных чаш, ради которых Жанна Рель поплатилась жизнью, Они находятся у мадам Бот, куда я сам их отнес. У нее скрывается монах из Монтебура, А уж он-то точно знает, что с ними надо делать. Новый год прошел не так уныло, как опасались вначале. Доктор Анни Брон и Сидони Поэншваль, а также Роза де Варанвиль и мадам де Шантелу заехали в тринадцать ветров к завтраку. Это был не то чтобы праздник, но просто минуты мира, покоя и задушевной дружеской беседы, в которой смех и игры детей внесли нотку искреннего веселья. Хотя мысли об Агнес посещали каждого, никто не решился о ней заговорить. Гийом не раздумывал много о своих чувствах к ней, но даже испытывал некое облегчение, заметив, что и дети не слишком страдают по поводу ее отсутствия. Каждый вечер, стоя на коленях возле своих кроваток, они молились за нее, а их отец всегда волновался, когда вслушивался в детские голоса, просившие Бога защитить мамочку, уехавшую на войну. Конечно, эта Элизабет подыскала такие слова, возможно, ухватив обрывки каких-нибудь разговоров. Гиом не стал выводить ее из заблуждения, потому что усмотрел в этом частицу правды. К тому же ничего плохого не было в том, что в глазах детей Агнес была чуть ли не героиня. Разумеется, как-то раз неизбежный вопрос был задан. А почему вы тоже не на войне, папа? Никакой язвительности в голосе не было. Просто недоумение, проистекающее из детской логики. Битва — разве это не мужское занятие? Потому что твоя мама защищает идею, которую я не разделяю. И потому что я не согласен с ней в этом. С другой стороны, эта война идет сейчас повсюду, и каждый ведет ее на своем месте. Я охраняю дом и всех вас. «И потом, ты предпочла бы, разве чтобы я уехал?» «Нет! О, нет!» С криком, который был больше похож на рыдание, Элизабет бросилась к отцу, и он поднял ее, чтобы крепче прижать к своей груди. «Я не хочу, чтобы вы куда-нибудь уезжали, папочка, больше никогда, никогда! Но все-таки я хотела бы знать, а мамочка когда-нибудь вернется?» Вот это вопрос. Но я очень на это надеюсь. В этой твердо выраженной уверенности, безусловно, была святая ложь. В глубине души Гиом вовсе не был так уверен, что он желает ее возвращения, в связи с чем возникло бы много трудностей, по крайней мере, в ближайшем будущем. Но что еще можно ответить на этот вопрошающий детский взгляд? — Последние январские дни 1794 года полуостров почти постоянно был окутан густым теплым туманом. Словно прикрыв таким образом землю, море и небо, заключили союз с тем, чтобы оградить его от остальной части страны, охваченной эпидемией кровавого безумия. Туман был такой плотный, что отыскать дорогу было очень непросто, даже если хорошо ее знаешь». Тем не менее упряжка, ехавшая по направлению в Ла-Корнель, продвигалась вперед с удивительной уверенностью, как будто ведомая невидимой рукой через болота, поля, леса, через ручьи, реки и горы. Решиться на далекое путешествие в ту эпоху было сродни подвигу, так как в пути любое незнакомое лицо порождало у местных людей подозрительность и недоверие. Правду сказать, упряжка с виду была неказиста. Старая коляска с потрепанным кожаным козырьком, который в некоторых местах был разорван и запачкан грязью, приженная в коляску лошадь с виду деревенский тяжеловоз, и в самом деле была першаронской породы, и под ее грубой наружностью скрывалась необычайная сила.